Глава 23. Незаметно подходил день девичника, который будет уже послезавтра. М да, я до сих пор не обрадовала Тиму, что буду подружкой. Честно скажу, не знаю, почему не сказала. На меня это не похоже, но не хотелось раньше времени ругаться, а этого не избежать. Я думаю, он не будет против девичника, а вот с подружкой. Чувствую, поссоримся. До сегодняшнего момента у нас с ним все было, как ни странно, замечательно. А если имелись какие-то несостыковки, и мы ругались, то потом мирились и успокаивались в постели. Хотя нет, где придется. И не только он был инициатором, я тоже, когда была виновата. Но это, конечно, было очень редко, хотя Тима так не считал. Но мало ли что он считал, а то расслабиться ненароком. Ночевал он у меня почти через день, соблазняя так, что сил не было даже рот открыть, только сопеть у него под боком, уткнувшись ему в грудь. Тимофей пришел поздно вечером с фруктами и мороженым. Я занималась бисероплетением. Как и хотела, делала жар птицу, радуясь своему творению. Решила все же приготовить ужин, чтобы немного задобрить Тиму. Ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А в нашем случае – к его положительному восприятию неприятной новости, которую я ему поведаю. Вот я и позвонила Настике, любительнице готовки. Спросила рецепт, чтобы точно не напортачить. Ее совет и самый простой вкусный ужин. Маринованные куриные бедрышки с сыром в духовке и картофельное пюре на гарнир. А также она мне все уши прожужжала про салат, поэтому я сделала цезарь. Не знаю, кто считает, что готовка – легкое дело. Вранье. Не знаю, меня на кухню ни капельки не тянет. Так, только салатики до полуфабриката. Тратить несколько часов, чтобы за 20 минут все съесть и еще мыть посуду – это просто ужас. Вкусно, конечно, но неблагодарное дело. Однако меня так страстно и горячо похвалили часик в этой же кухне, что я решила баловать своего мужчину редкими ужинами. Что поделаешь, но это того стоит. В одной футболке сидела на диване, занимаясь своим творением. Смотрели суперский сериал по одноименному циклу детективов романов Агаты Кристи. О бельгийском детективе Эркюле Пуаро. Я, конечно, только слушала, так как наизусть все серии знала. Фанатка, так сказать. Но почему-то Тима, вместо того, чтобы смотреть интересную серию, уже десять минут непрерывно пялился на меня. Я посмотрела на него из-под лобья и спросила. «Что? Жду, когда ты скажешь мне то, что тебя волнует». «Почему ты так решил?» – ответила я, размышляя, где я так спалилась. «Малышка, уже достаточно того, что ты приготовила ужин». «Офигеть, вот где собака зарыта. Но вот почему всех мужчин съели и забыли, а мой анализ делает?» И что теперь? Подумаешь, я готовлю. Иногда. Вот в том-то и дело, что почти никогда, малышка. Эх, быть бы ему не мастером и психологом, вздохнула и произнесла. Послезавтра девичник. Тимофей промолчал, а потом спокойно сказал. Я тебя заберу, буду рассчитывать на твое примерное поведение. Какое нафиг примерное поведение на девичнике? Он что, с ума сошел? Я буду отрываться. В плане лемуру мне, конечно, никто не нужен. Кроме дракоши, зажигать на девичники – это святое. Я всегда хорошо себя веду, невинно заметила я. А еще что? – подозрительно спросил Тима. М -м, а еще я подружка у невеста, Быстро протараторила я, надеясь, что он не услышал последние слова. Нет, – буркнул Тима, недовольно сверкая глазами. И Настя будет подружкой? – ответила я, пытаясь оправдаться и объяснить, что быть подружкой – ничего страшного. «Нет, ты моя девушка, и я не хочу, чтобы ты участвовала во всех конкурсах. Чтобы тебя трогали». «И что за подружки? Свидетельницы не хватит». «Нас будет шесть. Выездная регистрация в загородном дому». «Лена, ты моя девушка, и я не хочу, чтобы на свадьбе ты была подружкой». Мгновенно поднялась и, сверкая глазами, рявкнула. «Я пойду». «Нет», – прорычал дракон. «И не собираюсь спрашивать. Я сама себе хозяйка. Хотела по-человечески, чтоб ты знал. А ты, как всегда». «Ревнуешь и не доверяешь. А я не жена в пранже, чтобы безмолвно слушаться». «Проклятье, тебе совсем плевать на мое мнение, что я буду сходить с ума от переживаний. Какой к черту загородный дом?» «Перестань, ты меня унижаешь своим недоверием. Я тебе не гулящая девка», – взвизгнула я. «Я так и не думал, но меня бесит, что ты будешь подружкой. Это означает кучу парней, вьющихся около тебя на свадьбе, когда я не смогу находиться рядом». А я, по-твоему, бесхребетная овца, чтобы безмолвно позволять всем желающим меня лапать? «Лена, я пойду», – уверенно отчеканила. «Ты понимаешь, что творишь сейчас», – процедил Тимофей. «Да, и я не считаю тебя правым. Не нравится, я тебя не заставляю общаться с такой, как я. Ты должен уважать мое мнение. А ты плевать на мое. Видишь, как все решилось. Мы не понимаем друг друга», – с обиды выкрикнула я. «Если тебе наплевать на меня, то действительно нет смысла в наших отношениях», прорвчал в бешенстве Тима. «Зачем мне такая своенравная, неуправляемая девчонка, не ставящая меня ни во что?» «Да расти, а потом только начинай отношения». Более и обиды разрывали сердце. Чувствовала, что сейчас разревусь, но не желала этого делать при нем. Тихо, подавляя в себе желание громко крикнуть и разреветься, спокойно произнесла. «Вот и решили, все кончено, уходи». Елена, уже спокойней произнес Тимофей, я сказала, пошел вон, выйди отсюда! Я не хочу тебя видеть. Ищи милую и послушную девушку. Светлана будет счастлива! И больше не подходи ко мне никогда! закричала я. Отлично, не напрашиваюсь, когда не нужен! произнес мужчина и направился из зала в коридор. Да, не нужен! Дверь знаешь, где? Уже хрипела я, мгновенно сорвавшись за ним чтобы выкрикнуть последние слова «Ненавижу тебя!» Как только он ушел, я с силой захлопнула дверь и закрыла на ключ, а потом пошла в зал, легла на диван и разревелась. На следующий день я встала очень рано, чтобы уехать вперед Тимофея в университет и не видеть его. Приняв душ, попила кофе и, надев черные джинсы и красную куртку, вышла из дома. Старалась не думать о вчерашнем. Но как тут не думать, когда третья пара – физкультура. Была как на иголках и почти не слушала Настю. «Лен, что случилось?» Спросила подруга, надевая спортивную форму перед занятием. Со своим рассталась. Спокойным тоном поделилась, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Ленка, ты сдурела! Вы же идеально подходите друг к другу!» «Да я даже не представляю!» «Настюш, милая, а давай без этого!» «Мне сейчас так погано, а ты, видно, решила добить!» Подруга вздохнула и произнесла. «Отлично, не буду. Это из-за подружек?» «Да» выдавила я, уже полностью одевшись и дожидаясь вечно медлительную Настю. Так и подумала. А твой что сказал? Разрешил, но всю ночь по медвежьи показывал, что он единственный и предупреждал, чтобы я ни на кого не смотрела. Сглотнула, стараясь не завидовать подруге. А горечь так и жгла. Да, у нас с Тимофеем такого не будет. Слишком мы с Тимой взрывные, в отличие от Димы и Настя. Пойдем, Настя, надо как-то пережить физру. Держись, я с тобой. Весело поддержала подруга, потрепав меня за мою твердую уложенную в виде корзинки косу. Что говорить, Тимофей Дмитриевич был сегодня как никогда разъярен и требователен. Я старалась сделать вид, что меня ничего не волнует, а на самом деле все клокотало в груди. Когда наконец-то нам позволили играть в волейбол, ко мне вплотную подошел Олежек и тихо спросил. — Лен, у тебя все нормально. Как-то ты плохо выглядишь. Да и твой как с цепи сорвался. Я вынужденно улыбнулась, давая понять, что счастлива и довольна. Но тут же услышала рычащий голос разъяренного физрука. Финсова и подойников! Прекратили разговоры! Играем!» Посмотрела на Тиму и встретилась с его гневным взглядом, которым он просто убивал. Пришлось отвернуться и играть дальше. Как раз была моя подача, но я со злости кинула мяч в стену. Аут. Все недовольно замычали, а я, не выдержав, громко спросила. «Тимофей Дмитриевич, можно выйти?» плохо себя чувство Недовольство мной и понимание, что я обманываю, прямо-таки взбесило дракона, и он прорычал. «Что так плохо?» «Естественно», – подтвердила, показывая взглядом, что плохо мне от его присутствия. Мой мужчина сжал руки в кулаки и произнес «Свободно». Я пошла к выходу и, проходя мимо Тима, почти вежливо процедила. «Спасибо». Чувствовала его обжигающий взгляд, но старалась идти прямо и не поворачиваться. Как только переоделась и вышла из зала, чуть не налетела на преподшу, Светлану Николаевну, с хищным выражением лица и в коротком черном платье, направлявшуюся к физруку. Вот змея. О, Елена, а у вас там пара? Невина уточнила женщина. Да, выдавила я из себя. Мне экзамен сдавать. Да, черт возьми, мне экзамен у нее сдавать. Сейчас у меня будет ее пара. И к тому же мы расстались с Тимофеем. Все кончено. Меня это не волнует. Тогда почему я смотрю на ее волосы в надежде повыдергать? А уже все разошлись? Пролепетала преподавательница. Нет, я плохо себя чувствую. Ой, да? Леночка, тогда ты можешь не идти на мою пару. Отпускаю тебя. Спасибо. Пробубнила и пошла к выходу. Не удержавшись, повернулась и посмотрела на соперницу, которая поправляла грудь и платье перед тем, как зайти в спортивный зал. Господи, как же хочется вернуться и оттащить ее от двери, которую она открывала и, виляя задом, вошла внутрь. Змея. Психой на себя и всех я в бешенстве направилась к байку. Завела и больше трех часов каталась по дорогам, пытаясь успокоиться. Но спокойствия никак не наступало, Только ревность кипела с невероятной силой. чего я готова была выть, Я справлюсь. Да я же умница и сильная девочка пипец своего мужика потеряла. И не просто мужика, а мужчину, в которого по уши втюрилась. И что делать? Остыть. Остыть и подумать, а потом действовать.